Раздел пятый. Я проспал до двенадцати ночи до будильника, по сигналу которого включались жернова. Быстро и осторожно оделся, намотал по две пары портянок, чтобы не замерзнуть на Гавриловом холме. Свет луны из окна падал на подушку, и алые розочки на ситцевой наволочке казались в этом свете почему-то голубыми. В деревне в перехлёст старались петухи. Нащупал на тумбочке несколько порошков Белодонны, которые приберегал еще со времен госпиталя, на случай, если боль будет очень уж донимать, сунул в карман, надел свою фронтоватую офицерскую фуражку, а шапку положил на подушку, слегка прикрыв простынёй. На некотором расстоянии темное пятно можно было принять за голову спящего. Затем, критически оценив работу, подбил для пущего впечатления одеяло. Если бы Серафима проснулась среди ночи и взглянула в сторону кровати, то она не заметила бы моего отсутствия, чего ей зря тревожится. Двери смазанные ружейным маслом еще с вечера. Пропустили меня в коридорчик без малейшего скрипа. Там я выпил свои порошки. Ковшик тоненько зазвенел ольдинку в ведре. Тепло сентябрьских дней возмещалось неожиданными ночными холодами. Ушло лето. Ушло. И странное наступило бабье лето. Вынес МГА из сине осторожно, чтобы не задеть опритолоку и не загреметь. В морозном воздухе от пулемета остро запахло смазкой и железом. Лунный свет был такой яркий, что резал глаза. Выйдя за калитку, я стал под старую полувысохшую шелковицу и осмотрелся. Все село было точно присыпано белым фосфорическим порошком и светилось. Крыши, покрытые тонким слоем иния, Утеряли обычную желтизну, как будто кто-то, решив облагодетельствовать глухары, заменил солому на новенькую оцинкованную жесть. Докричал полночь запоздалый петух. Я прошел мимо хаты Варвары. Ни одно окно не светилось. И отправился узкой дорогой к горбу. Луна стояла как раз над холмом, так что он казался плоским вырезанным из черной бумаги. Кресты и обелиски на вершине косматые плакучие вербы все было черным. Я поднялся на холм, а градки здесь уже давно не было. Кресты, обелиски со звездочками располагались вольно на склонах и на вершине. Я сидел, поставив у ног «МГ», И прислушивался к ночным кладбищенским звукам, к металлическому скрежету листьев на жестяных венках. Глухоры, которые лежали передо мною двумя цепочками домов, спали. Ни движения, ни шороха. Изредка взлаивали собаки, но без толку лениво. Верба надо мной временами шелестела под порывами легкого ночного ветра. Это был... Мертвенный шелест. Листья уже высохли от ночного мороза. Утром, как только пригреет солнце, они посыплются с ветвей дождем, эти узкие белые листья. От утренней дозы белодонны живот совершенно успокоился. Осколочки заснули. Я наслаждался отсутствием боли. Вот ведь оказывается, какие бывают радости. Я сидел, и время текло мимо, тяжелое, густое, особо ощутимое здесь, на кладбище, на островке Вечности. Большая свежепобеленная мазанка Варвары была видна особенно хорошо. Ни огонечка в окне, ни движения. Я подвигал плечами, чтобы согреться, даже сквозь шинель проникал морозец и посмотрел на небо. Ковш уже повис ручкой к низу. Значит, было около трех часов. К утру стало подмораживать крепче. Я то и дело вставал, делал приседания и махал руками, прячась за огромный привозного житомирского гранита памятник, оббитый и поваленный кем-то из глухарчан на бок из соображений классовой борьбы. Здесь была захоронена помещица Стыршицкая. На востоке чуть посветлело, выделились из темноты полосы облаков, они как арки окаймляли место восхода. Оттуда сразу же, словно теплотой потянуло, в противоположной стороне все еще царствовали ночь и зима, там туман был как снег. Пора было мне скатываться с Гаврилова холма. Село совсем исчезло в тумане. Только угольнички заиндевевших крыш выступали, будто паруса над водой. Луна окунулась в белую полосу над лесом и пригасла. Я встал, положил МГ на плечо и направился к глухорам по дороге, обсаженной ветлами, Отдежурил. Чертов в туман. Жаль было потраченных зря усилий и бессонной ночи. Я шел, как в молочном киселе, такой был густой и вязкий туман. Оглянулся. Гаврилов холм темнел тяжелой громадой. На востоке кто-то вдруг нанес резкий мазок розовым, арка из облаков расширилась, прокричал петух. Первая птица выпорхнула из деревьев на Гавриловом холме и, полуслепая еще, пронеслась рядом с моей головой, чуть не задев крылом. Ветром ударило в лицо. Свербной дороги я свернул на озимый клин. Не мог я не свернуть. Приближался тот час. Соль богатого иния, выступившая за ночь, подтаивала, растворялась от влажного дыхания тумана. Тропка была видна лишь на три-четыре метра.